Николай Иванович нетерпеливо потрясал перед ним кредитным билетом в пятьдесят франков и говорил жене и спутнику, «Ах, опоздаем! Ах, уйдет поезд! Бегите хоть вы-то скорей занимать места!» «А что хорошего будет, если мы займем места без тебя и уедем?» — отвечала Глафира Семеновна и торопила Гарсона. «Плювит, Гарсон, плювит!»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 — сказал им кто-то вдогонку. — Слышь, Николай Иванович, вот и французский у нас бороды, а все равно узнают, что мы русские, — проговорил Иван Кондратич. — Нет, брат, по твоей подушке. Еще б ты с собой перину захватил. Здесь, кроме русских, никто с подушками по железным дорогам не ездит.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 Тогда я побегу в буфет и захвачу с собой в дорогу полбутылки коньяков. А то в попыхах там, давеча, забыли захватить. Не надо. Сиди, когда уж сел. Ведь есть с собой бутылка красного вина. Мимо окон вагонов носили газеты, возили на особо устроенные тележки продающиеся по франку маленькие подушки с надписью «Les Auriers». Вот! —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 Сам потом рад будешь, приляжешь в вагоне и вспомнишь о жене. Глафира Семеновна прочла надпись на тележке с подушками и сказала, — Вот, поди ты, нас в пансионе учили, что подушки по-французски кусен называется а здесь их зовут Орелье. Вон надпись «Орелье».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 Пьешь его и словно паренный веник в рту держишь. — Зато кофей хорош, — заметила Глафира семёновна А я кофей-то дома только во Христов день пью. — Нет, брат, заскучал я по доме, крепко заскучал. Да и о жене думается, о ребятишках, о деле...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 Ухулки на руку не положат. Знаю, сам в приказчиках жевал. Плюнь, у хлеба не без крох. Расплюешься, брат, так. Нет, я у домика крепко заскучал. Веришь ли, во сне только жена Дом до лавки снятся? Да неужто чтобы теперь согласился, не видавши Ниццы Италии, ехать домой. А ну их! На все бы наплевал. И полетел прямо домой. Но как я один поеду, коли ни слова ни по-французски, ни по-немецки? Не знаю, через какие города мне ехать. Не знаю даже, где я теперь нахожусь. В Марселе.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 Обиделась Глафира Семеновна. «Никто вас не завозил. Вы сами с нами поехали». Да -с, поехал сам. А только не в своем виде поехал, загулявший поехал. А вы знали и не сказали мне, что это такая даль. Я человек непонимающий, думал, что это самое Италия близко, а вы ничего не сказали дас это нехорошо». — Врете вы. Мы вам прямо сказали, что путь очень далекий и что проездим больше месяца, — возразила Глафира Семеновна. — Эх, — вздохнул Иван Кондратич, — то есть перенеси меня сейчас из этой самой заграницы, хоть на воздушном шарику мне домой в Петербург, на Клинский проспект, без разговору вот тысячу рублей дал.